Степанида Зуева Джонсон Самые разные противоречивые воспоминания смешались в моей голове. Я не знаю, какие из них считать первичными, а какие вторичными. Я помню, что ночью, закрывшись в кабинете, я читал свою собственную книгу Тайком от искрины. А потом прятал я за телевизором. А другой в воспоминании, противоречащий первому, говорит мне, что я вообще никакой книги не читал, а изучал материалы к ней в библиотеке имени Ленина. До библиотеки меня и держит на Гаврильче давёт всё тот же Вася, который по дороге до яса от смеха спросил меня: "Известен ли мне основной признак коммунизма?" Я развёл руками,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 Выйдя из поровика, я решил продемонстрировать Серамахину своё знакомство с библиотекой и сразу направился к главному входу. "Нет, нам не сюда", усмехнулся Джижин. "Это вход для всех. Разве мы не можем войти, как все?" спросил я. "Конечно, можем", сказал Джижин. "Но нам это не нужно."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 Маракабесные сочинения С.С. Карнавалова. Здесь у нас не только проверили документы, но даже общупали карманы и обнаружив удержи на пистолет системы ТТ, попросили сдать его на хранение начальнику охраны. И уж после этого мы попали в зал Вернее, это были тоже, по крайней мере, три зала, соединённых вместе, где хранились не только издания всех 60 глыб на русском и ещё на сотне других языков, но и многочисленная литература, а самым сими мемуары, исследования, сборники статей и диссертации, но оказалось, что и это не всё. В соседней с этим залом комнате Дзержин говрилч познакомил меня с востроносый и щуплой девицей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 После чего повесила на стену небольшой экран, зашторила окна, включила проекционный аппарат и стала вкладывать в него разные слайды. Мне было очень интересно. Я увидел Семь Симыча в разные времена и в разных ситуациях. Вот он ещё совсем юный в группе воспитанников детского дома, вот в лагере Анфас и в профиль После лагерные снимки для паспорта. Усталые, измождённые, вместе с тем суровые лицо. А потом временной разрыв. А потом уже чуть ли не каждый день его жизни впечатлён. Десяток свадебных снимков с женой этой, в день триумфа с первой книгой в руке, за письменным столом, на лыжной прогулке, на велосипеде, с какой-то кошкой в руках. пом опять арест тюрьма и даже как его выталкивают с парашютом из самолёта само собой из-зачтно его участия в многочисленных митингах, конференциях и пресс-конференциях и встречи в Белом доме с президентом Соединённых Штатов но среди тех снимков, которые были сделаны с скрытой камерой и при инфракрасном освещении они оказались слишком от крайненными. Я думаю, опиши я подробно, что именно показано мне было на экране, и у этой книги было бы на 100.000 читателей больше. Жаль, что моё природное целомудрие не позволяет мне заниматься изображением подобных вещей. Скажу всё же что, Симоч ввёл меня в некоторые смущения. Зная его глубокой религиозности и известном всем аскетизме, я был порядком шокирован виде его в не очень достойном виде не только с женеттой, но и с другими особоми противоположного пола. Их было не меньше десятка, причём некоторых я даже знал лично. Это одна наша известная навелистка, одна знаменитая американская кинозвезда и третья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 Степаниды? Удивился я. Неужели она писала донесение? Ещё как писала, сказал Зержин. Степанида Зоево Джонсон была замечательной нашей разведчицей. Вместе с завербованным ею бывшим морским пехотинцем помом Джонсоном она доставила много бесценных среди них